Глава вторая. В родительском доме. Первое. Антон Павел Чехов родился в Таганроге, в доме на Полицейской улице, ныне Чеховской улице, дом 47. В метрической книге Соборной Успенской церкви была сделана запись. 1860 года, месяца января 17 дня, рожден, а 27-го крещен Антони. Родители его — Таганрогский, третий гильдии купец Павел Егорович Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного вероисповедания. Восприемники были Таганрогский купеческий брат Спиридон Фёдор Титов и Таганрогского, третий гильдии купца Дмитрия Кирикова, Софьяна Пополо, жена Елизавета Ефимовна. Впрочем, может быть, он родился не в самый день Святого Антония, а накануне, то есть 16 января. и нарекли его, как часто бывало, в честь святого следующего дня. Во всяком случае, в двух своих поздних письмах от 16 января 1898 года и от 16 января 1899 года Чехов днём рождения называет именно 16-й. Дом на полицейской улице был маленьким домиком из земляного кирпича. Кое-где на юге и в Средней Азии его называют «саман». Бер онм снаружи и внутри. Дом сохранился. В нём три комнатки общей площадью 23 квадратных метра. Увидев его снова уже взрослым, Чех вписал: "Дивлюсь, как т мы могли жить в нём". Девица была чему? Ко времени рождения Антона в нём кроме родителей жили старшие дети: Александр 1855 года рождения и Николай 1858 года рождения. В 1861 году в уже на другой квартире родился четвёртый сын Иван, а в 1863 году дочь Мария. Позже родилась ещё одна дочь умершей во младенчестве. В 1865 году появился младший сын Михаил. Это произошло уже в квартире на Петровской улице, где и прошло раннее детство Чехова. Когда Антону было девять лет, переехали в дом Моисеева на углу Монастырской улицы и ярмарочного переулка. Здесь, в нижнем этаже, помещалась лавка Павла Егоровича Чехова, а на втором этаже жила семья. Из окон второго этажа был хорошо виден рейд. Последним жильем семьи в Таганроге, из которого уже через год один с другим стали уезжать в Москву все члены семьи, был собственный дом на Конторской улице. Елисаветинской улицы, построенной в 1874 году. Павлом Егорычем Чеховым на земле куплено еще и его отцом, Егором Михайловичем Чеховым. Сведения о раннем детстве Чехова восходят в основном к двум источникам. Воспоминаниям Александра Павловича, самого старшего из детей Чеховых, и Михаила Павловича, самого младшего. В рисуемых картинах жизни Чехова, В семье эти источники сильно разнятся, а в некоторых существенных деталях просто противоположны. Александр Чехов особо подчёркивает деспотизм отца, его суровость по отношению к детям. Говорит о телесных наказаниях, тяжёлой работе Антона в лавке и резюмирует: "Ребёнком он был несчастный человек". Этот взгляд на отца разделял и Николай Павлович. Чехов Как пишет в неопубликованных воспоминаниях Лазарев-Грузинский, этот кроткий и милый человек весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца. «Николай, — Чехов говорил, — наш отец с нами жестоко расправлялся, розгами драл всех, Александра и Антона и меня нещадно». Слова Николая Чехова приведены в воспоминаниях Ежиёва 1909 год. Эти воспоминания не раз подвергались справедливой критике, и самой основательной в известных мемуарах Лазарева Грузинского, хорошо знавшего Ежиёва. Лазарев был свидетелем его работы в юмористических журналах и в взаимоотношениях с Николаем Чеховым. И решительно проверяя некоторые утверждения Ежова, Лазарев однако замечает, что всё, о чём рассказывал Ежову Николай Чехов, фактически верно и точно. Младшие члены семьи к Михаилу Чехову позже присоединилась Мария Павловна Чехова, находили, что Александр Чехов слишком сгустил краски и нарисовал чересчур мрачную картину. распространению точки зрения младших способствовало то обстоятельство, что переиздававшихся при жизни Марии Павловны Чеховой в воспоминаниях Александра Чехова дела из существенные купюры, в редактируемых или издаваемых под её наблюдением письма к Чехова, в ряде случаев были выброшены фразы, где писатель особенно резко и прямо характеризовал семейную обстановку своего дедства. Только в последнем академическом издании были восстановлены в 1977 году слова Чехова из письма старшему брату: "Детство отравлено у нас ужасами". 4 апреля 1893 года. Не входясь здесь подробно в причины такой позиции младших, укажем только, что когда окончился таганрогский период жизни Чехова в крестьянской, Мария и Михаил были ещё малы. а в годы Чехова-Лавушника и Чехова-Певчева вообще были младенцами. Отметим, что картины, рисуемые ими, выглядят неправдоподобно идиллическими. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки. Как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность. Старший Александр устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял. Твожа у Марии, полной чеховской шутки, игры, шалости и смех всегда царили в нашем доме. Картинки эти напоминают скорее жизнь семьи какого-нибудь педагога, более всего забоченного о свободном и всестороннем развитии способностей детей, чем быт дома купца старого закала, считавшего, что прежде всего дело лавка, затем церковь, а гимназии, тем более посторонние занятия подождут. писанием Антоны и моему рисованю вспоминал Николай Чехов. Он относился с досадой и глумлень. Особенно преследовало меня. Отец меня выгнал на кухню, сказав: "Там молюй, а в комнатах красками не смей вонять". И всё время меня именовали маляром, мазилкой, почкуном. Я-то не сколько не противоречил, это потому, что сам Павел Егорович в молодые годы писал иконы. То было другое, богоугодное занятие. Детей, псал Егорович не журил, как мягко замечает Михаил Чехов, а жестоко Сёк. За плохую отметку, за шал из-за забывчивость, Сёк домой или прямо в лавке, тогда для этих целей употреблялась сахарная верёвка, которой обвязывался сахар. Этого никогда не мог простить отцу. По собственным его словам будущий писатель Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшной, скажет Чехов уже зрелым человеком.